— Ясно. Воры были. Сперли угольки с огоньками. Одна холодная зала. Ну что ж ты? Вдруг скучно стало. Расхотелось как-то всего. Сел на табурет. Встал, распахнул дверь, постоял, прислоняясь к притолоке. В груди что-то кислое такое всошло, как слабость. Да, вечер уже. Середня вечер. Это и есть зима. Бледное закатное небо. На небе ветки деревьев, словно углем прочерченные. Гнезда. Толтунами заяц порхнул. Понизу грустные синева снежных увалов, пригорков, сугробов, чахлый черный тын, как старый гребень.